Сделав несколько шагов, ведьмак рухнул на колени, а затем повалился на спину, неловко подогнув ноги. Как по команде эльфов вскочили и бегом кинулись к нему. «Пить!» — прохрипел ведьмак. Иланд без колебаний протянул ему ту самую фляжечку. Геральт с видимым усилием сел, принял фляжечку и приложился к узкому горлышку, но тотчас захрипел и закашлялся. «А, мать вашу, я же просил пить, а не выпить!» Эронвальд мягкими стелющимися прыжками понёсся к вишнёвым черкассам, на которых ведьмака привезли к замку. Вернулся Эронвальд с двумя бутылками местной минералки. Геральд выхлебал обе жадно, проливая солоноватые капли на подбородок и грудь. — Фу! Ну и задачки у вас, господа долгожители! — Ты дошёл до верха? — жёстко спросил Иван. Ведьмак вытряс в рот последние капли и с сожалением взглянул на пустую бутылку. — Дошел, — вздохнул он. И до верха дошел, и назад, хоть это и было чертовски трудно. Поехали к боссу. Иланд взял было его за рукав, для чего пришлось нагнуться. — Погоди, Иланд, у меня есть к тебе пара вопросов. Ведьмак оживал буквально на глазах. Сначала он сел, глядя на сгрудившихся вокруг эльфов и так живых немалого роста снизу вверх потом с некоторым усилием привстал опираясь на свое могучее ружье даже теперь он был на голову ниже самого невысокого из эльфов садтасетх сказал илон своим онхеда пас и он алтоитая все кроме эрон и самого иланда послушно развернулись и направились к дороге что убегало от замка к фригере пойдем в машину предложил иланд — Пойдем, — не стал возражать ведьмак. Перед тем, как сесть на ухоженную обивку сиденья, он даже попытался очистить испачканную одежду, впрочем, делал он это вяло и неохотно. — Садись, — велел ему Илон, — сиденья есть кому вычистить. Геральт сложился чуть ли не пополам и втиснулся на заднее сиденье Илон спримостился рядом. Несмотря на то, что он был выше ведьмака, эльф устроился в машине с куда большим изяществом и грацией. Эронвальд сел за руль. Скажи, Иланд, только говори, пожалуйста, правду. От этого впрямую зависит то, что я для вас делаю. Ты и остальные эльфы, вы помогаете Хал добровольно или по принуждению? Иланд не нахмурился, он просто помрачнел взглядом Словно солнечный с утра день, на который наползли невесть откуда взявшиеся грозовые тучи. «Почему ты об этом спрашиваешь, ведьмак?» Геральт запрокинул голову, шмыгнул носом и устало прикрыл глаза. «Я хочу понять, зачем вы помогаете ему выяснить незарегистрированный источник радиосигнала?» «Каков в этом ваш интерес?» Потому как эльф вдруг отвел взгляд, Геральт понял, что попал в самую точку. «Это как-то связано с отношениями между эльфами», — настаивал ведьмак. «Я слышал, у вас есть какой-то формальный приказ старшего более молодому, и что старшего ослушаться нельзя. Это так? Халланарт призвал вас этим приказом?» «Да», — глухо сказал Иланд. Халла наш отец. И мой, и Эронвальда, и всех присутствующих здесь эльфов. Ведьмак, готовый задать следующий вопрос, проглотил фразу. Пару секунд он сидел с приоткрытым ртом, потом сказал «Ух ты!» и снова умолк. У эльфов отношения между родителями и детьми совсем не такие, как у вас, короткоживущих. Илон говорил неохотно, но почему-то говорил. «У вас — это просто опека более опытного над зеленым и несмышленым. Халланарт, конечно, опытнее любого из нас, но мне тоже не 200 лет, я успел повидать немало. В общем, по нашим обычаям нельзя слушаться кровного отца, даже если он пошлет тебя под колеса дикого грузовика на скоростной трассе». Ты знаешь, чем занимается твой отец на самом деле? «Догадываюсь». «И чем же?» Иланд долго молчал, потом сухо приказал молодому эльфу Эренвальд. «Иди пешком, мы тебя нагоним, я сяду за руль». Молодой эльф безропотно подчинился без тени, недовольства или досады, просто вышел из машины, захлопнул дверцу и размеренно зашагал прочь. «Он тоже обязан тебе подчиняться?» – поинтересовался ведьмак у эльфа как младший брат старшему? — Эронвальд, мой сын, — сообщил Иланд. Кажется, он уже взял себя в руки, снова установил полный контроль над эмоциями. — Не понял, — удивился Героль. — Ты же говорил, что здесь все сыновья Халанарда. Иланд вяло пожал плечами. — Ну, говорил, и что? Так все и есть. Какая разница? Кровь Халанарда через меня передалась Эронвальду. Вы, люди, назвали бы Холонарда дедом Эронвальда. Эльфы называют его отцом. Если на то пошло, то я тоже не прямой сын Холонарда, а сын его сына. Тогда Холонард Эронвальду не дед, а прадед, — проворчал Геральт. Ладно, я понял. Стало быть, приказ прямого кровного родственника для вас закон? Не приказ, — поправил Иланд. Призыв. Если отец призывает сына, сын приходит. Вообще-то слово «призыв» тоже неточное, но в вашем языке нет понятия точнее. По-эльфийски этот призыв называется «таймас». И пока Холонарт вас не отпустит, вы будете безропотно служить ему? Да. И лезть в этот треклятый, напичканный смертью замок? Да. И не отступитесь? Нет. Собратья нас не поймут, если мы нарушим таймас. Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Впрочем, нет, не все. Ты что-то хотел мне поведать о планах Халанарда? Или это нарушение таймоса?